Глава 22. Клан в этом мире – это чрезвычайно сложно организованное объединение различных структур с четкой иерархией. Во главе каждого клана стояла семья, все родственники по мужской линии. Кому-то везло, и семьи разрастались до вполне приличных размеров, кому-то не очень, и кланы находились на грани пресечения, как, например, Керны, Стояновы или Вольфы. Но тут ничего не сделать, нужно только законодательство менять, чтобы позволить выбирать наследников из побочных ветвей родового дерева, в частности из родственников по женской линии. За семьей шли родственники или так называемые маги клана. Это те самые родичи по женской линии, у которых прорезался семейный дар. Один из таких вот магов клана учил меня строить порталы и вообще что-то делать с семейным даром. А я, дурак, сначала не врубался, что за маги клана если все родственники и так маги, владеющие семейным даром. У магов клана было отдельное положение в клане, вроде и не семья главы, но и не чужие люди. У них были достаточно большие полномочия, чтобы работать на благо клана самостоятельно, но все же не без оглядки на главу. Даже не знаю, с чем их сравнить, наверное, с родственниками императора. Вроде и власть имеют, но все же не император, а значит можно и послать, как-то так. За магами клана шли служащие. Они тоже чаще всего являлись родственниками по женской линии, но не владеющие семейным даром. Находились они в клане чаще всего с детства, да и вообще целыми семьями. Главы оплачивали их обучение, да и в целом баловали, потому что именно из них получались в итоге целители, поверенные в делах, секретари и, самое главное, адвокаты клана. От служащих процветания, да и вообще сравнительно комфортное существование клана зависело очень даже сильно, поэтому их ни в коем случае не обижали. Но крысы порой появлялись даже в семье главы, так что никто от предательства не застрахован, вот только по статистике среди служащих его было больше. Структура безопасности в кланах как таковой не было и меня это ужасно бесило, поэтому следующее за служащими место я оставлял вакантным. Я не привык, чтобы кроме телохранителей безопасностью клана никто не занимался, так что эта структура у меня стоит под пунктом номер один. Как только дед добьется моего признания в качестве наследника, сразу же займусь организацией этой структуры, чтобы детишки грома не боялись. Последней структурой в организации каждого клана являлись люди, работающие по контрактам. Они чаще всего состояли из обычных людей, не обладающих магическими дарами, и совершенно от этого не комплексующих. Зарабатывали они прилично. Вполне могли после окончания контракта менять клан, найдя более выгодные условия. Так что для каждого главы было важным обеспечить такие условия, чтобы востребованные и высококвалифицированные работники не мигрировали в поисках лучшего места под солнцем, а сидели в конкретном клане, еще и детей настраивали на работу именно здесь. Крутились как могли. И бесплатное медицинское обслуживание, оплачиваемые отпуска, подарки на всякие праздники. У Кернов, например, был огромный пансионат на берегу Черного моря, куда раз в три года любой сотрудник клановых служб и предприятий мог спокойно поехать отдохнуть со всем семейством. Это если исключить так называемые больничные листы и медицинские страховки для всего семейства работников, что гарантировало бесплатное медицинское обслуживание. Так что текучки у нас почти не было, но и производства были довольно специфичны. Если сотрудники могли найти себе другую работу, то вот нам найти на освободившееся место кого-нибудь было бы проблематично. Отдельным пунктом в тех кланах, у которых было производство, стояли лаборатории. Здесь придумывались и разрабатывались все новинки, дорабатывались все погрешности, выпускались пробные партии будущих товаров. Был здесь также маркетинговый отдел, отвечающий за рекламу всего и вся, а также огромные подземные испытательные центры, укрепленные магами земли от любых потрясений. И вот здесь я наконец-то увидел службу охраны. Все-таки могут же, когда захотят. Безопасность была поставлена на высокий профессиональный уровень и направлена на то, чтобы не позволить секретам клана покинуть это огромное здание. Что мешает растянуть ее на весь клан? Похоже, этот вопрос останется пока без ответа. Вот в эти лаборатории, под которые Кернами был выкуплен чуть ли не целый квартал в многомиллионной столице, мы с дедом и приехали. Начали мы свое путешествие, поэтому, не побоюсь этого слова, городу в миниатюре, с полигонов. Занят был один то ли по причине того, что было еще раннее утро и испытатели не проснулись, то ли из-за кризиса идей. Я так и не понял, но деду ни то, ни другое явно не понравилось. И он, нахмурившись, сделал пометку в своей записной книжке, весьма напоминающей мой школьный дневник. Не удивлюсь, если в ней и возможность общения с носителями такой же книжки предусмотрена. На занятом полигоне двое молодых парней довольно вяло тестировали какое-то довольно компактное устройство, Точнее, два устройства, позволяющие перемещать по большой площади лежащее на полу яблоко. Оно просто исчезало с одной точки, под действием поля от одного из приборов, и появлялось в другом. «А почему именно яблоко?» – спросил я, подойдя поближе. «Потому что это органика, а мы изучаем влияние стационарных промышленных телепортов именно на органику», – ответил один из парней, лишь мельком взглянув на меня. «Нам удалось значительно удешевить данное оборудование». И теперь, если один прибор будет стоять, к примеру, на складе, а другие разнесены по магазинам, то исчезнет необходимость дорогостоящих перевозок и проблем с логистикой. «И вас убьют владельцы транспортных компаний». Я кивнул и едва не рассмеялся, увидев удивление на лицах обоих парней. Похоже, в таком аспекте они не думали. «Да не переживайте, керны сумеют вас защитить». Я похлопал его по плечу. «Возможно. Скорее всего». «На твое так внезапно проклюнувшееся чувство юмора нужно надеть на мордник", проворчал дед, заходя в лифт, чтобы ехать на верхние наземные этажи. «Я просто хотел подготовить их к правде этой жизни». Я хмыкнул и сунул руки в карманы, нащупав в одном из них излучающую ровное тепло янтарную фигурку. Но, но, Дед покачал головой и вышел сразу на втором этаже. Сопровождающий нас начальник охраны же хохотнул, но тут же замаскировал неуместный смешок под приступ кашля. Когда мы вышли, снующие перед лифтом люди замерли и уставились на нас с первобытным ужасом язычников, узревших свое божество. Из этого я сделал вполне закономерный вывод, что визит не был заранее оговорен. Через 10 секунд, я специально засек время, никого перед лифтом уже не было, а откуда-то из глубины здания начали раздаваться истеричные крики. Обожаю такие вот неплановые проверки. Я даже руки потер от предвкушения. Сонливость слетела, как ее и не было я приготовился наслаждаться зрелищем. Из того, что мне в этот день удалось увидеть, я извлёк следующее. Люди, работающие в лабораториях, делились на три категории. Первая, самая многочисленная – это те, кто только делал вид, что работает, готовя к приезду начальства длинные и подробные отчеты, а также целыми днями, дурея от ничего не делания, строча друг на друга доносы. Это именно они вопили, бегали и суетились, когда к ним внезапно нагрянул глава клана. Как так-то без предупреждения за две недели? Они же не успели красивые графики и презентации подготовить, а также притащить из ближайшего ресторана авторскую еду и сделать другие вещи, которые всегда делали, чтобы пустить пыль в глаза высокого начальства. Дед прекрасно был о них осведомлен, и в конце нашего визита на мой вопрос, а за каким хреном он их вообще держит, ответил, что кто-то должен создавать суету и отвлекать внимание от настоящих трудяг. Кстати, именно представители этой группы смотрели на меня, как на нечто малоаппетитное, которое по какой-то причине еще не выкинули на помойку, а продолжают таскать с собой. Они косились в мою сторону, часто оттопырив губу. Я же делал пометки в памяти, от кого в случае предоставления мне полномочий нужно избавиться в первую очередь. Вторая группа состояла из ученых, которые звезд с неба не хватали и работали исключительно по старым разработкам, или когда нужно было как-то усовершенствовать – Или когда нужно было найти косяк, или провести проверку, или таких или было много, и работы у них, соответственно, предостаточно. Они были такими рабочими пчелками, без которых не обходится ни одно из существующих предприятий. Но и третья группа это как раз те творцы, для которых лаборатории и были придуманы и созданы, в большей части немного отреченные, особенно если увлечены каким-то сложным и новым процессом но не лишенные амбиций и некоторого эгоцентризма, который в первую очередь отражался на желании увековечить свое имя. Мы как раз зашли в небольшую, достаточно уютную комнату, в которой было огорожено некое поле, в котором даже воздух казался искаженным. Я с любопытством смотрел на это поле, пока дед довольно сердечно обнимался с вставшим нам навстречу стариком. «Так это и есть Константин?» Старик осмотрел меня с ног до головы и удовлетворенно кивнул. «Похож на тебя, как и Машка. Я-то эту вертихвостку вот с такого возраста знаю». И старик показал себе куда-то в область колен. «К делам решил внука приспособить». «Да уже пора. Тихон, поможешь Кости с проектом определиться? А то у него какие-то безумные идеи в голове начинают формироваться». «Помогу. от чего не помочь?» Тихон пригладил свои пышные, наполовину седые усы. «А что за идеи?» Иной раз из таких вот идей можно что-то весьма путное получить. Вот такая. Я начал вытаскивать из кармана артефакт, но он за что-то зацепился и никак не хотел вылезать из своего убежища. Наверное, понял, что вокруг столпилась толпа сумасшедших ученых, которые только и ждут того момента, когда им позволят его расчленить на много маленьких частей. Пока я боролся с артефактом и собственной одеждой, в кабинет заглянул начальник охраны, который именно в этот кабинет с нами не зашел. Видимо, вне ЧП были определенные места, куда даже ему был вход воспрещен. «Виталий Павлович, Борзов просит пройти к нему в отдел, коль скоро вы здесь», — сообщил он, виновато поглядывая на деда. Тот только глаза закатил. «Иди, Виталий, а то Борзов сюда притащится, с него станется», — кивнул Тихон. У меня от него изжога начинает развиваться, когда я его постную рожу вижу. Мы с Костей здесь как-нибудь без тебя разберемся. Как только за дедом закрылась дверь, я сумел, наконец, вытащить артефакт. Но прежде чем отдать его, Тихону вопросительно посмотрел на дверь. Борзов? А, так ты не знаком с нашим главным бухгалтером. Тихон переглянулся с сотрудниками своей лаборатории и совсем по-стариковски захихикал, но быстро взяв себя в руки, добавил... Это тот еще типус, вот только как бухгалтер просто золото, ни одна копейка мимо его орлиного взгляда не проскользнет. Сейчас-то, наверное, он единственный, кто Виталю ждет с нетерпением, что аж подпрыгивает. Опять свою старую шарманку заведет. Денег лишних в выделенном на исследование бюджете клана нет. В третьей лаборатории перерасход, седьмые так и не пустили свой прибор в серию, а ведь грозились и клятвы давали, что в прошлом месяце покупателям пойдет. Маркетологи сидят и ничего не делают, исключительно резьбу в носу нарезают, а в прошлом месяце перерасход был аж в 3 рубля и две копейки. От него Виталий, дай бог, часа через полтора вырвется, мы как раз успеем все обсудить. Но, повторяю, бухгалтер от Бога, за что и держат его все еще, да еще на такой высокой должности. Так что там у тебя показывай. Я аккуратно положил на стол око гора и, не удержавшись, провел кончиком указательного пальца по посветлевшему после моих манипуляций над ним янтарю. «Вот, он позволяет просмотреть во всех подробностях выбранное воспоминание», — сказал я, отступив от стола. «То, что он умел это делать, я знаю». Тихон ловко нацепил очки, взял артефакт и принялся рассматривать его. «В какой-то момент я увидел, что очки у него не совсем обычные, но понять, что именно он через них видел, лично мне не представлялось возможным». Он работает, я проверял. Упрямо прервал я его. Только есть много нюансов, которые я не могу пока решить. Так, а почему заклинания искажения временной петли так грубо оборваны? Тихон посмотрел на меня поверх очков. Чтобы не застрять в спирали памяти и суметь выйти из воспоминаний. Я отвечал интуитивно, потому что не знал, так ли это на самом деле. Очень интересно. И сама спираль практически идеальное золотое сечение. Какие восхитительные линии. Тихон тихо бормотал. «Я же с трудом сдерживал тошноту. Там, где я видел смерть, причем не самую безболезненную, эта учёная-братья видела идеальные линии. Наверное, мне никогда их не понять. Впрочем, как и женщин». «Ты сам ее изобрел? «Нет, я воспользовался чужой наработкой. Тот маг, он...» «В общем, несчастный случай. Не смог рассчитать последствий своих экспериментов». «Какая жалость», — подсокал языком Тихон. «Я бы его с удовольствием к себе взял». «Не приведи боги», — совершенно искренне прошептал я, продолжая смотреть за старым ученым. «Что там, Тихон Васильевич?» К нам начали подтягиваться остальные сотрудники лаборатории, даже не пытавшиеся погасить какой-то отдающий манечеством огонек в глазах. Они мне сейчас стаю голодных гулей напоминали, которым предполагаемую добычу показали. «Тихо!» — Тихон отогнал сотрудников и повернулся ко мне. «Что ты хочешь с ним сделать?» «Я хочу, чтобы входить было не так больно». Чтобы поиск нужного воспоминания был упрощен, и чтобы выходить можно было в любой момент и, не прилагая столько усилий, что потом надо в души идти, словно невоспоминания просматривал опять вагонов руды, разгрузил в одиночку. Я начал перечислять свои хотелки. Да, еще сделать так, чтобы им мог пользоваться даже маг, лишенный нашего семейного дара, а в идеале и не маг тоже. Очень интересно. Тихон снял очки и положил на стол рядом с артефактом. Он задумчиво потирал подбородок, а артефакт уже пошел по рукам. Сотрудники лаборатории буквально выхватывали его друг у друга из рук, нацепив при этом похожие на те, что сейчас лежали на столе, очки. «Тихон Васильевич», молодой совсем парень, лет на пять старше меня, не больше, снял очки и передал артефакт девице с абсолютно улетевшим видом. «А я знаю, как сделать нормальный поиск. Там в начале спирали есть утолщение. Наверное, автор просто не знал, куда девать эту часть заклятия». Вот туда можно привязать точку первичного появления. Такая комната, абсолютно белая и круглая, чтобы структуру не нарушать. Вот там надо или иллюзорные стеллажи установить, или картотеку. Выбираешь карточку, касаешься изображения, и перемещаешься в выбранное место. И оттуда также. Снова на карточке изображения касаешься и попадаешь в изначальную комнату. И оттуда выход легко можно сделать. Нет, иллюзию стеллажей не надо. Это снеженных придется привлекать. Они пошли бы они болотом, лягушек оприходовать. Сами справимся. Картотека это прекрасная идея. Молодец, Олег. Встрял в разговор еще один мужик, который что-то азартно чертил в этот момент на бумаге и выдал свой ответ, ненадолго оторвавшись от увлекательного зрелища. Какие совершенные линии, тихо проговорила девица. При этом ее вид стал еще более отрешенным. Чтобы воссоздать артефакт, нужен именно природный янтарь, ничто другое не подойдет. Сможешь воссоздать! «Поделка-то древняя, так уже никто не делает?» — резко спросил Тихон. «Надо аналог сделать и с ним работать, чтобы оригинал не испортить». «Если материал привезете нормальный, то смогу», — фыркнула девица. В этот момент в кабинет зашел взъерошенный дед. Складывалось впечатление, что он не разговаривал со своим главным бухгалтером, а как минимум дрался с ним. На него никто не обратил внимания, даже Тихон. «Что здесь происходит?» — спросил он у меня, так и не добившись внимания персонала. «Мой проект одобрили и приступили к процессу реализации», — хмыкнул Якивая на дверь. «Тут нам больше делать нечего. Продолжим нашу экскурсию или сразу домой?» «Домой», — хмуро сказал дед, пригладив волосы. «Борзов придет ближе к ужину, и мне нужно еще капли выпить, чтобы приготовиться к этому визиту». Мы вышли из лаборатории и направились к лифту под нескрываемое облегчение в глазах сотрудников. «Да, Костя, ты мне своего кота на вечер не одолжишь? Надеюсь, я смогу с ним договориться».